Глава тридцать пятая Это называется неполный выход. Пограничное состояние, при котором Кикимору после выхода будто бы откидывает обратно в кокон, то снова из кокона достает. Мозг работает с такой перегрузкой, что неизвестно, что он выкинет в следующий момент, что отключит. Сердце, почки легкие. Не узнаешь, пока это не произойдет. Может быть, Райда объяснил бы, почему это случается. Нам это пока было неизвестно. Выглядит всё так, будто иногда кому-то не везёт. Сейчас не повезло Баринову. Корышев снял свой пижонский пиджак и засучил рукава сорочки. Двоём с Ромкой они попробовали переложить Баринова на спину. Но скрюченное судорогой тело на спине лежать отказывалось, всё время валилось обратно. Тогда Корышев перевалил Баринова на другой бок, вытащил из его рук одеяло и просто прикрыл беднягу. Я знаю, что есть предписанная в этом случае последовательность применения медикаментозных средств, проговорил Корошев. Но что и как делать, может знать только Айболит. Боишь, что даже если мы тут сядем на баринова втроём, толку не будет. Да, ты прав, согласилась я. Это может длиться бесконечно, пока организм не сломается. Я отправила Ромку за горячей водой и полотенцами. Когда он вышел из комнаты, Корошев сурово спросил: "Ты знала?" Знала что? Что Димка кикимора? Конечно, нет. Что значит конечно? Это вовсе не само собой разумеется. Если ты знала и молчала, я не удивлюсь. Это вполне объяснимо. Это даже нормально, я бы сказал. Никита, я не понимаю, о чём ты. Я о том, что это нормально, когда человек никому не выдаёт тайну друга. Слушай, какое тебе дело до моих тайн? В любом случае, ты к ним никакого отношения не имеешь. Корошев вздохнул, а я продолжила: Ничего я не знала. Только недавно я подумала: вот служит в дружине тот самый пограничник, которого мы ищем. Они ведь там все стремятся к тому, чтобы стать кикимарами. А вдруг и он тоже кикимара? Я спрашивала Димку, получится ли у дружины коскрывать, что он кикимара. Порешили, что теоретически он может скрывать, а практически это невозможно. Правда, Дмитрий? Сделанным удивлением спросил Корошев. Неужели невозможно? Димка лежал в той же позе, но взгляд его был уже осмысленным. Приступ в очередной раз схлынул. Простите меня, ребята, проговорил Баринов. Попали вы со мной. Да и я теперь попал. Да мы-то что, отмахнулся Корошев. А вот ты попал, что есть то есть. Никита, прекрати, возмутилась я. Ему помочь надо, а ты? А я что делаю? А ты издеваешься над ним. Ой, правда. — сокрушённо вздохнул Корышев. — Это по старой памяти, видимо. Старая память, она у меня дурная, всякую дрянь помнит. — Да заткнись ты! Я подскочила к нему и изо всех сил толкнула в плечи. — Лучше уйди прочь, я одна справлюсь. — С кем ты справишься? С ним? Да ты посмотри на него, в нём хорошо зацентнер будет. Я и то его с трудом ворочаю. Ромка поможет. Но Корышев покачал голову и пошёл навстречу Ромке, который тащил парящее ведро с водой и несколько старых махровых полотенец. Намочив полотенце в горячей воде и хорошенько их отжав, Корышев откинул с бариного одеяла. Димка вздрогнул, и, несмотря на свое плачевное состояние, при котором, казалось бы, уже не до приличия, явно смутился, что я вижу его в затрапезного вида труселях. «Да ладно тебе, расслабься», — сказал Корышев миролюбиво. «Сейчас станет немного полегче, а там и Айболит приедет». Корышев ловко обернул Баринова горячими полотенцами. Так следующий приступ можно было немного оттянуть. Никита сел на пол, чтобы было удобнее разговаривать с больным. «Как же ты умудрился-то так зашифроваться?» — спросил он с интересом. «Я чёрный», — отозвался Баринов. «Если ты знаешь, что это значит. Таким, как я, проще». «Верно. Такие, как мы, и не на такое способны», — согласился Корышев. Баринов только усмехнулся. Ладка, давай-ка звони маляру, сказал Никита, оборачиваясь ко мне. Без него мы не справимся. Было бы дело в рейде, забрали бы его на передержку однозначно. Его обколоть нужно и понаблюдать в стационаре. Звони. Ребята, да не надо, простонал Баринов, ворочаясь в мокрых полотенцах. Я сам выберусь. Не полите меня, ребята. Вы ж понимаете, крышка мне, если правда вскроется. Я тоже присела перед диваном. «Дим, а без Эрика тебе другая крышка может приключиться, та, которая совсем с концами. Ты не бойся. Эрик сроду ни одной кикимори не причинил вреда». «Ни одной не причинил, значит, я первый буду», — брякнул Баринов, мелко вздрагивая. «Он мне тот менталин для Корышева не простил». «Не говори ерунды», — рассердилась я и вынула телефон. Пока я слышала гудки в трубке, Корышев наклонился к Баринову и поинтересовался в полголоса. «А кстати, собрат, по несчастью, у тебя ничего не ёкнуло, когда ты меня пытал?» Землисто-серый от мучений баринов умудрился вспыхнуть нервным румянцем. «Я ж для ладки. Ради Серова. Он же классный парень был. Настоящий, надёжный». «Ого, понял», — кивнул Корышев задумчиво. «Ради Серова. Молодец, конечно». Эрик наконец ответил мне, но, видимо, совсем через силу. Обиделся он на меня здорово. Но слышав, какие у нас проблемы, дал короткие инструкции и сказал, что сейчас возьмёт такси и приедет. Убрав телефон, я принялась искать сумку Баринова, с которой он редко расставался. Нашла я её тут же в комнате и принесла к дивану. Дима, ты ведь точно с собой медикаменты носишь? Эрик велел тебе пока стандартный релаксант вколоть. Поройся, есть там коробочка, плоская такая, проговорил Баринов, стуча зубами. Я потрогала полотенце на нём. Никита, тряпки остыли, растереть надо. Корошев сбросил мокрые, но уже холодные тряпки и оставшимися сухими полотенцами стал растирать Баринова. Тот только постанывал. "Ты давай-ка, старайся держаться", сказал Корошев, орудая полотенцем. "Говори что-нибудь. Например, объясни, как ты столько лет в дружине, а никто тебя не вычислил. А как же отпечатки и другие персональные данные? Я в прошлой жизни компьютерщиком был". Очень неплохим, кстати, глухо пробормотал Баринов. Исправил в нескольких базах данные на себя. Не докопаешься. Из-за все года со старыми знакомыми не сталкивался, бывало. И как выкручивался, по-разному. Ты не бухти под нос, чётко говори, это помогает. И как же выкручивался? Ну, например, в последний раз. В последний раз в последний раз Васьки голову проломил. промямлил Баринов. Корошев растерянно посмотрел на меня. Это тот недавний случай в подвале? Похоже на то. Дима, так это Василий про твой чёрный кокон-страшилку рассказывал? Не знаю, не слышал. Но если про мой, то там было о чём по рассказать. Мрачно пробурчал Баринов и закрыл глаза. Всё это очень интересно, заметил Корошев. Но «Ну, отложим. Лада, ты хотела найти релаксант? Я снова полезла в сумку и вытащила две одинаковые прямоугольные жестяные коробки. Я раскрыла первую и сразу поняла, что убийство Кикимера и Василия — это не самое серьёзное деяние Баринова. В коробке небрежно, проложенной тряпочкой, чтобы не бренчали, видимо, лежали тёмно-синие тарки трансформации. «Никита, как это тебе?» Корышев взял у меня коробку, взглянул, задумался, закусив губы. «А знаешь, что это?» Корошев сунул к рту Баринова раскрытую жестянку. Баринов скосил глаза и через силу усмехнулся. Значит, знаешь. Откуда это у тебя? Баринов ещё раз усмехнулся и опять промолчал. Сам принёс или тебе это дали? Ответа не было. Много ты таких штук использовал. Как давно начал? Баринов молча закрыл глаза. Его сильно затрясло. Приступ вернулся. Никита, не надо. Он опять не может говорить. Заступилась я за беднягу. Ты же видишь. Вижу. Сурово согласился Корошев, потом обернулся к тихо сидящему в уголке Ромке. А ты знаешь, что это? Знаю, ответил тот. Эта штука из обычного человека кикимору делает. Откуда знаешь? Димон рассказывал. А где он их взял, говорил? Даёт кто-то время от времени, давно уже. И как с ней обращаться, показывал тебе. Уго Осторожно кивнул Ромка и покосился на дверь. Похоже, он не прочь был сбежать от греха подальше. И ты пробовал? Да. И что скажешь? Хорошая штука, нужно. Не понял, изумился Корышев. Значит, делать из людей кикимар хорошо? Ромка вдруг встряпенулси и ответил с вызовом. Да, хорошо. Надо чтобы больше и больше кикимар было. Пока нас мало, нас никогда не оставят в покое. Всегда будут травить, гонять и стреблять. Когда таких, как мы, будет большинство, мы сможем жить как люди, тогда с нами не смогут ни считаться. Тогда уже ты сможешь обыкновенных гонять и гнобить, некоторые заслужили, прищурился мальчишка. И сестрёнок своих тоже кикемарами сделаешь, когда подрастут. Коржев тяжело сглотнул, а потом выдал: "Да я тебе башку откручу, революционер хренов!" Ирванулся к мальчишке. Тот вскочил, уронив стул, на котором сидел, и, увернувшись от Корышева, бросился за дверь. Корышев не успел его поймать, только отчаянно выругался ему вслед. Вот с самого начала мне этот шкет не понравился, пробормотал он. Да он просто дурак безмозглый. Не просто дурак, он опасный дурак, и не безмозглый, а вполне сознательный. Я его ещё отловлю, идиота мелкого, прошептал Корышев. Мы с ним вдвоём снова присели перед Бариновым. «А где же Айболит?» — раздражённо уточнил Корышев. «Где-то едет, будет, раз обещал. Никита, откуда у Димки Тарки? Кто-то и правда даёт их или нет? Или он тот самый?» «У пацана спрашивать бесполезно. Он как испорченный телефон. Так что первая задача — вытащить Дмитрия, а потом его аккуратно расколоть. Слушай, Никита, ты сказал только, что было бы дело в рейде. Какого чёрта? Что ты знаешь о рейдах?» «Да ничего я о рейдах не знаю», — мрачно отозвался Корышев и тут же торопливо заговорил. «Давай-ка так сделаем. Вот тебе ключи от моей квартиры. Сейчас такси тебе вызовем, поезжай ко мне. Будь там как дома, жди Райду. Он вот-вот должен вернуться. Может быть, всё-таки поедешь сам, а я с Димкой останусь?» Вот прямо сейчас, в этот момент, Райде я больше доверяю, чем Баринову и его юному сподвижнику. Сегодняшние новости Райда должен узнать с порога, Поэтому поезжай быстрее, проговорил Корошев, на всякий случай оглянувшись на полумёртвого Баринова. А тут, когда приступ пройдёт, мне ещё раз нужно Дмитрия выспросить, пожёстче. Зуб за зуб с ментолинчиком. А посмотрим на его поведение, зловеще процедил Никита. Корошев. А что, похоже, что я счёты сводить буду? огрызнулся он. Жив будет твой Баринов, не переживай. Релаксант я сейчас сам вкалю. "Ай, Болит, а дождусь, всё будет в порядке". Такси приехало по вызову очень быстро. Корошев вышел на улицу проводить меня, подозрительно поглядывая по сторонам, не прячутся ли за кустами недобитые юные революционеры, он ещё раз велел поспешить, но быть осторожной, и обещал держать связь на случай, если у Баринова удастся что-то выведать. Он смотрел вслед такси, пока машина не завернула за угол. Это был какой-то другой подвиг Никиты Корошева. Он очень сильно отличался от того нелюдимая мизантропа, которого я спасала когда-то из глубокой лужи. И на равнодушный ко всему футляр он теперь тоже не был похож.